Глава 3. Кафе оказалось чистым и симпатичным с приятной отделкой, и главной его задачей являлось как можно быстрее обменивать деньги на калории. Ричард уселся за столик на двоих в дальнем правом углу, спиной к стене, так чтобы видеть весь зал. Почти половина столиков была занята, по большей части за ними сидели люди, которые заправлялись перед длинным днем тяжелой физической работы – К нему подошла официантка, деловая, но профессионально терпеливая, и Ричард заказал свой обычный завтрак — блины и яйца с беконом, но первым делом, как всегда, попросил принести кофе. Официантка сообщила, что в их заведении действует политика бездонной чашки, и это обрадовало Ричарда. Он пил вторую кружку, когда в кафе вошла женщина с вокзала, одна. Она секунду постояла на месте, Словно не могла решить, что делать дальше, потом огляделась по сторонам, увидела ричера, сразу направилась к нему и уселась на стул напротив. Вблизи и при дневном свете она выглядела гораздо лучше, чем накануне ночью. Темные живые глаза, умное серьезное лицо, на котором Ричард заметил тень беспокойства. — Спасибо, что разбудили, — сказала женщина. — Мне это ничего не стоило, — ответил Ричард. «Мой друг не приехал и на утреннем поезде», — сообщила она. «И зачем вы мне это говорите?» — поинтересовался он. «Вы что-то знаете». «Неужели? А почему еще вы сошли здесь с поезда?» «Может, я тут живу?» «Не живете?» «Возможно, я фермер?» «Нет». «Но он мог бы им быть? Я так не думаю». «Почему?» У вас с собой не было сумки, когда вы вышли из поезда, а это указывает на то, что вы не можете быть человеком, привязанным к одному и тому же участку земли многими поколениями предков. Ричард помолчал мгновение и спросил, — И кто же вы такая? — Кто я, не имеет значения, важно, кто вы. — Всего лишь обычный путешественник. — Мне такого ответа недостаточно. — А я хочу знать, кто задает мне вопросы. Женщина замолчала, потому что в этот момент подошла официантка, которая принесла заказ Ричера, блины и яйца с беконом, и снова наполнила его кружку кофе. Сироп стоял на столе. Когда Джек взял в руки вилку с ножом, женщина с вокзала положила на стол визитку и подтолкнула ее к Ричеру по липкой поверхности. Он сразу увидел на ней государственную сине- золотую печать «Федеральное бюро расследований». «Специальный агент Мишель Чан». «Это вы?» — спросил Ричард. «Да», — подтвердила она. «Рад познакомиться». «Я тоже», — сказала она, — «надеюсь». «И почему ФБР задает мне вопросы?» «В отставке», — проговорила она. «Кто?» «Я». «Больше я не агент ФБР, визитка старая. Я прихватила несколько штук, когда ушла из агентства». «А так можно?» «Нет, наверное. Однако вы мне ее показали. Чтобы привлечь ваше внимание и чтобы вы мне поверили, сейчас я частный детектив, но не из тех, кто делает снимки в отелях, и я хочу, чтобы вы это понимали». «Почему?» «Мне необходимо знать, почему вы сошли здесь с поезда». «Вы зря тратите время. Какими бы ни были ваши проблемы, я всего лишь совпадение». «Мне нужно знать». «Приехали ли вы сюда по делу? Мы можем быть на одной стороне, а можем оба терять попусту время. У меня здесь нет никаких дел, и я не на чьей стороне, я всего лишь обычный путешественник». «Уверены?» «На сто процентов». «И почему я должна вам верить?» «Мне совершенно все равно, поверите вы мне или нет». «Посмотрите на это с моей точки зрения». — Чем вы занимались перед тем, как стали служить в бюро? — спросил Ричард. — Работала в полиции Коннектикута, патрульным, — ответила Чан. — Это хорошо, потому что я военный коп. Вот такие дела. Получается, что мы с вами коллеги в каком-то смысле. Даю вам слово, джентльмены, я тут по чистой случайности. — Какого рода военный коп? — Армейский, — ответил Ричард. — И что вы для них делали? «По большей части то, что мне приказывали. Всего понемногу. Как правило, расследовал преступления, мошенничество, кражи, убийства и измена. Все, что совершают люди, если им позволить. Как вас зовут?» «Джек Ричард. Вышел в отставку в чине майора. Служил в 110-м подразделении военной полиции. Я тоже лишился работы». Чан разок кивнула, медленно и задумчиво, и немного расслабилась, но не до конца. «Вы уверены, что приехали сюда не по делу?» — спросила она еще раз, но заметно мягче. «Абсолютно», — сказал Ричард. «И чем вы сейчас занимаетесь?» «Ничем». «В каком смысле?» «В самом прямом. Я путешествую, бываю в разных местах, смотрю по сторонам, еду, куда мне захочется». «Все время?» — Мне нравится. — Где вы живете? — Нигде, в целом мире. Сейчас здесь. — У вас нет дома? — А какой смысл в доме, если я там не живу? — Вы бывали в материнском приюте раньше? — Никогда. — В таком случае, почему вы приехали сюда сейчас, если не по делу? — Я проезжал мимо и вышел здесь из-за названия. Считайте это капризом. Чан мгновение помолчала, — Потом улыбнулась неожиданно и немного печально. «Я понимаю», — проговорила она, — «даже вижу картинку, как в кино. Последний кадр, крупный план покосившегося креста на земле, две перекрещивающиеся дощечки с надписью, сделанные раскаленной в огне костра кочергой, а за ним уезжающие под звон колокольчиков фургоны, постепенно исчезающие за горизонтом, и титры». «Вы думаете, здесь умерла пожилая женщина?» «Мне так кажется». «Любопытно», — проговорил Ричард. «А вы как это видите?» «Я не уверен. Я подумал, что, возможно, здесь остановилась молодая женщина, чтобы родить ребенка. Может быть, провела тут месяц и поехала дальше, а ребенок потом стал сенатором или что-то вроде того». «Интересно», — сказала Чан. Ричард нацепил на вилку желток и отправил его в рот. В 30 футах от них бармен набрал номер на телефонном аппарате, висевшем на стене, и сказал, «Она вернулась с вокзала одна и сразу отправилась к парню, приехавшему вчера ночью. Сейчас они о чем-то разговаривают, что-то планируют и строят козни, уж поверьте мне на слово».